Глава 9. Москва. Государственная библиотека имени Ленина. Андреянов знал, что Белоусова замужем. Она была не в его вкусе и никаких планов он на нее не строил, так что встретиться нужно было так, чтобы это ни в коем случае не походило на свидание. Мало ли, у нее муж ревнивый, к чему ему лишние проблемы. Так что встречу с ней он назначил в Государственной библиотеке имени Ленина сославшись в разговоре на то, что ему после этого необходимо ознакомиться по работе с кое-какой литературой. Нормальные люди в библиотеке свиданий не устраивают, а придраться к тому, что двое знакомых там случайно встретились, даже ревнивому мужу будет сложно. Никто его не поймет. Это не в ресторане парочку поймать за столиком. Белоусова была удивлена выбранным местом, но встретиться там согласилась. Так что в четыре часа... Он поприветствовал ее уже на входе, после чего они вместе пошли внутрь. Библиотеку Андреянов прекрасно изучил еще со студенческих лет, так что быстро нашел им тихий уголок, в котором никто их не подслушает, а строгие библиотекарши не будут шипеть на них при попытке разговаривать. «Так, говорить, Валерия Николаевна, что-то уже и придумали после того нашего разговора? Ну а что? Если такой мужчина, как вы, готов меня поддержать...» «То я на многое способна», — игриво ответила та. Андриянов чарующий ей улыбнулся, и она, наконец, перешла к делу. «Мне вчера Бондарева из канцелярии прямо в коридоре для Морозовой приказ передала. К нам в середине сентября приезжает большая делегация из Чехословакии». Человек двадцать пять. В начале сентября будет совещание, на котором все начальники отделов должны будут с предложениями прийти по мероприятиям и сопровождению членов делегации, кто уже чем занимается. Вот и хочу с вами посоветоваться, что если я этот приказ Морозовой положу куда-нибудь так, чтобы он как бы и был у нее, и в то же время она его не нашла, пока не станет слишком поздно. — То есть вы хотите, чтобы она пришла на совещание, абсолютно к нему не готовая. — Ей влетело от начальства за это, — уточнил Андреянов. — Совершенно верно, — подтвердила Белоусова. — Я рассчитываю, что сотрудница канцелярии к тому времени уже забудет, кому она приказ отдала, мне или Морозовой, так что та не сможет доказать, что она его не получала. А если устроить скандал, уверяя, что не получала, то, порывшись в ее бумагах, у нее их очень много по разным шкафам, Приказ можно и найти. Сделаю это, как бы ей помогая, достану этот приказ при Галие, чтобы Морозова не смогла отвертеться из-за свидетелей. Думаете, Галия не соврет, чтобы прикрыть начальницу? Да если и захочет, ей Морозова не даст. Она так устроена, что врать не умеет. Смирится и сознается начальнику, что приказ получала, и сама виновата, что его потеряла в том бардаке, что у себя на рабочем месте устроила. — Ну, если все именно так, то я скажу, что это достойный первый шаг к месту начальника отдела, — сказал Андреянов, улыбнувшись. — Правда, надеюсь, вы понимаете, что, скорее всего, за одну ошибку, пусть и серьезную, ее не понизят. — Прекрасно понимаю, — кивнула Белоусова с заговорческим видом. — Значит, за ней обязательно последует еще одна, которая переполнит чашу терпения Федосеева. Он у нас строгий. Крым, Фрунзенская. Трубадор! За моей спиной оказался именно он, когда я встал и повернулся, чтобы поздороваться с ним. Нет, ну какие шансы наткнуться на него за тысячу километров от Москвы и именно в тот момент, когда мы должны были тихо прийти и тихо уйти. Крепко пожав мне руку, он указал на один из самых дальних столиков. А там Лина сидит. «Лина, подойди сюда!» Услышав это, Мещеряков тихо хрюкнул. — Я повернулся к нему. Голова его была над столом, а плечи тряслись. Ржет поросенок такой. Лина подошла. По лицу было видно, что видеть меня она была не так и рада. Впрочем, это было взаимно. Но ради обрадованного внезапной встречи Трубадура мы поздоровались, словно добрые друзья. Но если бы это было все... Трубадуру мало было того, что он уже привлек ко мне внимание всего кафе и, естественно, и Николаенко. Он не унимался. «А вон, смотрите, и наш Чапай к выступлению готовится. Он вам тоже будет рад. А мы, вы не поверите, Павел Тарасович, побережья Черного моря с концертами прошли, и в Батуми были, и в Сухуми, и в Сочи, в Туапсе, Геленджике, Анапе, Феодосии. А потом отсюда дальше поедем по побережью». После до Симферополя, а уже оттуда и домой, в Москву. Эх, Павел Тарасович, какая встреча!» Переполненный светлыми чувствами, ко мне трубодор метнулся к Чапаю. И оттуда из угла, рядом с Николаенко, громко закричал. «Товарищи, сегодня с нами в одном кафе необыкновенный человек. Павел Тарасович Ивлев, он и на радио выступает, и является журналистом газеты «Труд». Вы бы знали, как он мне однажды помог». Люди в кафе оживились, с интересом посматривая на меня. Но надо же, такой пацан уже и на радио выступает, и в такую знаменитую газету пишет. А я покрылся холодным потом. Не надо, Виктор, не надо рассказывать всему кафе про мою помощь с КГБ. Ты вообще трезвая, а? А еще одна из моих песен, что я спою сегодня, фактически написана по идеям Павла Тарасовича. Это песня про женщин на войне. «Сегодня я ей и начну нашу программу». «Чапай, хватит возиться. Начинаем уже». Итак, эта песня звучит в честь Павла Тарасовича Ивлева, моего друга, соседа и просто хорошего человека. И пару мгновений позже очень знакомая мне песня зазвучала в кафе. Я использовал это как повод наконец-то вернуться на свое место. «Так, все на сегодня отменяется, мы делаем ноги, а ты уж терпи тут свою популярность». Вытирая слезы с лица, сказал Мещеряков, все еще давясь от смеха, и все четверо тут же поспешно ушли из-за нашего столика. Но нам некуда деваться, это будет смотреться очень некрасиво в адрес музыкантов, которые тут уже песни в мою честь поют. Оставалось только пересесть так, чтобы быть теперь лицом и к музыкантам, и к Николаенко соответственно. Тот тоже в мою сторону с интересом поглядывал, понятно почему. «Такому махинатору никогда не помешают лишние связи в столице. Глядишь, задержусь тут. Еще и за столик ко мне подсядет и «Знакомиться мы с ним будем попозже, когда его карты будут уже биты». Чтобы избежать такого сценария, остался в кафе еще буквально на несколько песен. Затем оплатил счет за себя избежавших попутчиков, подошел попрощаться с Виктором и Чапаем. «Как? Вы уже уходите». Искренне расстроился Виктор. «Надо ехать друга встречать в аэропорт, так что остаться никак не могу», — сказал я. «Молодец, красиво поешь». Направился пешком к нашему санаторию. Шел и время от времени качал головой, не в силах поверить в такой эпический провал. Счастье же было так близко. Еще час-полтора, и можно было бы ехать в аэропорт и в Москву. Побыстрее заканчивать с этим делом». Дверь в номер была открыта, нажал на ручку и вошел на кровать и сидел Мещеряков. Увидев меня, он восторженно хрюкнул и раскатисто расхохотался. «Хватит уже может», — нахмурился я. «Ничего не говори, я сам виноват, старый дурак», — замахал он руками, оправдываясь. «Надо ж было додуматься тебя притащить на такое дело, где все надо сделать тихо и без лишней пыли. Ты же у нас и на радио, и в газете. Ну как мне вообще такое в голову пришло?» «Что ты сам мне про все это не напомнил?» «Ну, есть у меня авантюрная нотка. Как же без нее? Что я, не мужик, что ли?» Пожал я плечами. «Интересная же затея. Да и помочь хотелось. Ну и, конечно, об этом я вслух не хотел говорить. Откажись я, когда Мещеряков сказал, что чем больше народу будет толпиться около столика, тем легче будет организовать незаметно замену тетради. выглядело бы это в его глазах плохо». Словно я господин, который слуг с собой привез, и не хочет сам морать ручки. Впрочем, он и сам наверняка понимает, и этот мой мотив. — В общем, завтра снова на дело пойдем, уже без тебя. Уверен, что у этого прохвоста каждый вечер в ресторане заканчивается. — Авось Николаенко нас не рассмотрел сегодня, — резюмировал Мещеряков. — Не должен был. Трубадур мастерски приковал внимание всех именно ко мне, как прожектором подсветил, сказал я. Трубадур? спросил меня он. Ну, кличка у него такая в нашем доме. Он появился там, познакомившись с нашей соседкой. Ну, поют хорошо, не отнять. Что слышал снаружи кафе, мне понравилось. Голос неплохой, сказал Мещеряков. «Что есть, то есть», — согласился я с ним. «Были проблемы с репертуаром сильные, но повезло, получилось вправить ему мозги и справился. Взял полотенце, плед, пошел плавать и загорать. Ну что ж, придется задержаться в Крыму еще на один день. Хоть бы завтра команде Мещерякову повезло». Лазурный берег, Ницца. Далеко от гостиницы идти за покупками девушкам не пришлось. Все самые модные и престижные магазины находились недалеко, на центральных улицах так называемой «Старой Ницы. Захида и Иман, так же, как и их спутники, были родом из богатых ливанских семей, поэтому мелкие магазинчики и рынки их не интересовали. Девушки хотели европейского шика, и заведения выбирали соответствующие. Диана в начале их магазинного марафона была немного отстраненной – механически улыбаясь и восторгаясь нарядами, примеряемыми новыми знакомыми. Ее сильно выбила из колеи информация, полученная от мужа. Его друг работает в ливанской разведке. Стоило ей расслабиться и подумать о том, что можно на время забыть о КГБ и всем, что с ним связано, как вдруг появляется этот Халим. Диана снова и снова крутила полученную информацию в голове. Нет сомнений, что для КГБ такие сведения имеют большую ценность. Действующий сотрудник разведки, да еще из капиталистической страны, да вдобавок ко всему из богатой семьи. Но с другой стороны, он все же друг ее мужа. Хороший друг, насколько она успела понять. Правильно ли будет давать информацию о нем КГБ? Не будет ли это предательством по отношению к мужу, который ей все рассказал, потому что доверяет? Да о чем тут говорить? Конечно, это предательство. Диана натянуто улыбнулась в Захиде и одобрительно кивнула на вопросительный взгляд Той по поводу примеряемой шляпки. Что же делать? Доверие Фердауса было для Дианы очень важным. Предавать его ради КГБ, с которым она изначально вообще не стремилась сотрудничать, ей не хотелось. Но, с другой стороны, а вдруг этот Халим своей деятельностью как-то навредит Советскому Союзу? — мелькнула мысль. — Что же делать? Диана от избытка чувств чуть не схватилась за голову, вовремя сдержавшись и огляделась по сторонам. Подруги в сопровождении одной из продавщиц выбирали какие-то платья, оживленно что-то обсуждая. В ее сторону, к счастью, пока что не смотрели. — Ладно, сейчас этим забивать голову не буду. Приеду в Москву, посоветуюсь с Пашкой сначала. — подумала Диана, тряхнула головой и решительно направилась к девчонкам то будет как с теми колумбийцами. Не посоветовалась, рассказала все КГБ, и теперь деньги собственной трачу на какую-то их халабуду в глуши. Диана включилась в процесс выбора платьев, обсуждая наряды с девушками. Постепенно магазинная суета захватила ее, и она выкинула мысли о работе Халима из головы, наконец-то расслабившись. Вернулись в гостиницу девушки только через несколько часов, нагруженные фирменными пакетами из модных магазинов. Диана тоже, поддавшись соблазнам, купила себе пару купальников, платье и босоножки. Платье ей настолько приглянулось, что Диана в нем и пошла, переодевшись в примерочный в магазине. Вспомнив о том, что в Москву снова надо будет везти родным подарки, накупила в одном из магазинов целую сумку колготок и чулок нескольких размеров. Это я здорово придумала, размышляла Диана очень довольная собой. Упаковки небольшие, легкие, все визжать будут от восторга французские колготки получив в подарок. Парни и девушки нашли в ресторане отеля внизу по подсказке сотрудников на ресепшене. Все трое сидели за уютным столиком в углу ресторана и с удовольствием общались. Увидев девушек, о чем-то переговорили, рассмеялись, после чего Халим подбежал к ним и предложил присоединиться поужинать, а затем пойти вместе гулять по набережной. «Мы приготовили вам на завтра сюрприз», — сообщил он девушкам с заговорческим тоном. «Вам точно понравится». Девушки просияли. Захида и Имана ж запрыгали на месте, хлопая в ладоши. Диане тоже стало интересно, что придумали мужчины. Глянув на Фердауса, с удовольствием заметила его восхищенный взгляд в свой адрес. Он незаметно показал ей большой палец, вверх одобряя новое платье быстро переговорив с халимом девушки решили что занесут покупки в номера а потом спустятся к парням в ресторан диана улыбнувшись и помахав мужу рукой тоже понесла свои покупки в номер направившись с подругами к лифту да друг сказал халим фердауса возвращаясь за столик к парням я теперь понимаю почему ты взял в жена русскую девушку я слышал раньше что они очень красивы но теперь воочию в этом убедился Мансур при этих словах активно закивал головой, соглашаясь. — Мне, конечно, приятно твои слова, друг, но посоветую все же вам с Мансуром уделять больше внимания достоинствам своих избранниц, — ответил Фердаус, с улыбкой погрозив кулаком обоим. Парни дружно подняли руки, показывая, что ничего такого не имели в виду.